Глава пятая. Убийца ловко лавировал в толпе, заполнившей шумную улицу большого европейского города. Смуглый, подвижный, могучего телосложения и все еще взбудораженный после недавней встречи. Все прошло хорошо, убеждал он себя. Хотя его работодатель никогда не показывал ему своего лица. Само общение с ним было большой честью. Неужели после их первого контакта прошло всего лишь пятнадцать дней? Убийца помнил каждое слово из того телефонного разговора. «Меня зовут Янус», — представился его собеседник. «Нас с вами связывают почти кровные узы. У нас общий враг. Говорят, вы предлагаете желающим свои услуги». «Все зависит от того, кого вы представляете», — уклончиво ответил убийца. Собеседник сказал ему и это. «Вы шутите?» «Так, значит, вы о нас слышали?» «Конечно». «О братстве ходят легенды». «Ну вот, а вы сомневаетесь». «Так ведь все знают, что братья давно превратились в прах». Всего лишь блестящая тактическая уловка с нашей стороны. Согласитесь, самый опасный противник — тот, кого все перестали опасаться. Значит, если я вас правильно понял, братство выжило? По-прежнему недоверчиво произнес убийца. Именно так, только оно ушло в еще более глубокое подполье. Мы проникаем повсюду, даже в святая святых нашего самого заклятого врага. Но это же невозможно. Эти враги неприступны и неуязвимы. У нас очень длинные руки, но не настолько же. Очень скоро вы в этом сами убедитесь. Уже получено неопровержимое доказательство всемогущества, братство. Один единственный акт измены и... И как вы поступили? Собеседник посвятил его в подробности. Невероятно! Просто немыслимо! Воскликнул убийца. На следующий день газеты разнесли эту сенсацию по всему миру. Убийца обрел веру. И вот сейчас, пятнадцать дней спустя, он уже настолько укрепился в этой своей вере, что не испытывал более ни тени сомнений. Братство живет ли, ковал он. Сегодня они явятся белому свету, чтобы показать всем свою неодолимую силу. Убийца пробирался хитро с плетениями улиц, его темные глаза, зловещие и в то же время радостно мерцали от предвкушения предстоящих событий. Его призвало служить себе одной из самых тайных и самых страшных сообществ среди тех, которые когда-либо существовали на этой земле. «Они сделали правильный выбор», — подумал он. «Его умение хранить секреты уступало только его умению убивать». Он служил братству верой и правдой, расправился с указанной жертвой и доставил требуемый Янусу предмет. Теперь Янусу предстоит применить все свои силы и влияния, чтобы переправить предмет в намеченное место». Интересно размышлял убийца, как Янусу удастся справиться с подобной практически невыполнимой задачей. У него туда явно внедрены свои люди. Власть братства, похоже, действительно безгранична. Янус, Янус. Несомненно, псевдоним. Подпольная кличка, — решил убийца. Только вот что здесь имеется в виду? Двуликое божество Древнего Рима или спутник Сатурна? Хотя какая разница? Янус обладает непостижимой и неизмеримой властью. Он доказал это наглядно и убедительно. Убийца представил себе, как одобрительно улыбнулись бы ему его предки. Сегодня он продолжает их благородное дело — Бьется с тем же врагом, против которого они сражались столетиями с одиннадцатого века, с того черного дня, когда полчища крестоносцев впервые хлынули на его землю, оскверняя священные для нее реликвии и храмы, грабя, насилуя и убивая его сородичей, которых объявляли нечестивцами. Для отпора захватчикам его предки собрали небольшую, но грозную армию, и очень скоро ее бойцы получили славное имя защитников — Эти искусные и страшные войны скрытно передвигались по всей стране и беспощадно уничтожали любого попавшегося на глаза врага. Они завоевали известность не только благодаря жестоким казням, но и тому, что каждую победу отмечали обильным приемом наркотиков. Излюбленным у них стало весьма сильнодействующее средство, которое они называли гашишем. По мере того, как росла их слава, за этими сеющими вокруг себя смерть мстителями Закрепилось прозвище «гашишин», что в буквальном переводе означает «приверженный гашишу». Почти в каждый язык мира это слово вошло синонимом смерти. Оно употребляется и в современном английском, однако, подобно самому искусству убивать, претерпело некоторые изменения. Теперь оно произносится «ассассин». Наемный убийца совершающий убийство политического или видного общественного деятеля».